Вечером пятницы, отдохнув после пожара окончательно его изнурившего, Наполеон пожелал видеть к ужину Мюрата. На все отчаянные просьбы Себастьяни отложить встречу хотя бы на неделю, потому как неаполитанский король занят тушением огня и расквартировкой войск, император ответил решительным отказом. Впрочем, пожар и сопутствующие катастрофе общее помешательство благотворно сказались на безумии несчастного Иоахима. Конечно же, он не перестал считать себя подлинным Наполеоном Бонапартом, просто научился подыгрывать заговорщикам, согласившись охотно откликаться и на маршала Франции, и на короля Неаполя. «Главное, на время затаиться, никому не верить и ни за что не открываться, кто я таков». Убеждал себя несчастный Иоахим, Готовясь к встрече в Кремле С лже-Наполеоном. В гвардии наверняка подмену заметили, Но тоже затаились, Подгадывая верный час для выступления. С нескрываемой радостью Взирал Мюрат на московское пепелище, Полагая, что пожар устроили Верные ему солдаты. Становилось понятно, почему ослабевшие и деморализованные заговорщики искали его аудиенции. Неспешно продвигаясь среди чадящих пепелищ в окружении не то свиты, не то стражи, Мюрат радостно разглядывал вымышленное поле боя, находя в каждом мертвеце своего врага, а в каждом живом солдате – тайного сторонника. Проезжая мимо слонявшихся полупьяных мародеров, Неаполитанский король махнул им рукой, получая в ответ неизменное приветствие. «Слава императору!» Тогда несчастный Иоахим блаженно улыбался, ласково теребил гриву коня и шептал ему в самое ухо. «Они все знают и только ждут своего часа». Добравшись до Кремля, по дороге распознавая своих тайных союзников и убедившись, что их великое множество, Неаполитанский король окончательно воспрял духом. План расправы с заговорщиками стал ему окончательно ясен. Для возвращения короны и своего императорского достоинства следовало под благовидным предлогом стянуть в Кремль верных людей, располагая их во всех ключевых местах. Затем, дождавшись благоприятного момента, атаковать изменников не раздумывая. Главным обстоятельством несомненного успеха своего грандиозного плана, маршал счел непреложный факт пребывания Фортуны на его стороне. Прибыв в резиденцию императора и не дожидаясь доклада, Мюрат вошел в зал и принялся бесцеремонно разглядывать самозванца с ног до головы. Низкорослый, обресший, с одутловатым лицом утопленника, неужели у заговорщика не нашлось кандидатуры поприличнее? Нет, конечно, увидеть своего двойника он не рассчитывал, но выставить на обозрение всему свету такое убожество? Мало, как мало длились дни террора! Впустую работала гильотина Робеспьера, позволив ускользнуть от ножа подобным недоноскам. Боже мой, куда эти безумцы завели бедную Францию? Вот за что я люблю своего Мюрата! Широко улыбаясь, Наполеон обнял неаполитанского короля. «Есть ли у кого из придворных подобная простодушная бесцеремонность? Что за счастье, когда перед тобой в одном лице предстает изысканный патриций и неотесанный варвар?» Император пригласил Мюрата к столу, сервированному прекрасным немецким фарфором, и с удовольствием принялся за любимого цыпленка Маринго. Заметив, что маршал не притрагивается к еде, Наполеон решил оживить первый ужин после страшного московского пожара пафосной беседой. По странному мнению Бонапарта, шанс заключить мир после пожара Москвы значительно возрос. От этого, как и от любимого цыпленка на ужин, настроение императора было по-праздничному приподнятым. Ему не терпелось похвастаться предстоящим триумфом перед Мюратом. «Цыпленок Маринго – прекрасное блюдо победы», – заметил император, наиграно смакуя блюдо. «Вы помните, Мюрат, великую битву при Маринго в 1800 году? Как славно тогда мы потрепали австрияков! А вначале казалось, что сражение проиграно! В том бою ваша кавалерия была великолепна!» «Еще не знаешь...» «Насколько великолепен мой новый план!» — усмехнулся про себя Мюрат, а вслух дипломатично сказал. «Источник всех наших побед, Сир, проистекает исключительно из вашего гения». «Ну не скромничайте, дорогой друг. Когда надо рискнуть или предпринять дерзкий, непросчитанный ход, я подхожу к зеркалу и представляю себя Иоахимом Мюратом». Наполеон подумал, что после такой похвалы неаполитанский король запрыгает от радости, как восхищенный мальчишка, но, к удивлению императора, Мюрат остался сдержанным и угрюмым. «Верно казнит себя за московский пожар и за те глупости, которыми засыпал меня накануне», подумал Наполеон, с удовольствием принимая за цыпленка. «Попробуйте! Действительно вкусно!» Повар старался на славу. «Скажу по секрету, я обещал его расстрелять, если приготовит скверно!» Смеясь, заметил Наполеон, вытирая салфеткой рот. «Стало быть, и повар мой человек!» Отметил Мюрат и с жадностью набросился на еду. Наблюдая с неподдельным восхищением, как неаполитанский король опустошает одно блюдо за другим, император подумал что действительно полезно приручить подобного бесхитростного зверя. По крайней мере, ужин с ним на руинах неприятельской столицы необычайно поднимает аппетит. «Дорогой Мюрат, русские вот-вот начнут переговоры о мире, и мне потребуется отправить в Петербург делегацию по главе с преданным человеком». «Никогда!» Мюрат оборвал императора на полуслове даже не пожелав дослушать. Затем, унимая гнев, лаконично пояснил. «Переговоры — не моя стихия». «Что верно, то верно», — Наполеон согласился с маршалом, пряча смеющийся взгляд в растерзанных цеплячих крылышках. «Только вот чем бы занять моего льва, пока он от бездействия не взбесился?» «С этим упырем не то что русские» а даже сам Чоак переговоров вести не пожелает. Кутузов игру слова не жалуют, а примется травить самозванца с его сворой, пока всех до смерти не задавит. Вот тогда и придет время показать заговорщикам, кто здесь настоящий император. Не без гордости подумал неаполитанский король о своем хитроумном плане. «Зная вашу кипучую натуру, любезный Мюрат, спрошу напрямик, не заскучаете ли вы без дела?» Наполеон оторвал взгляд от цыпленка и с удивлением заметил, что глаза маршала, как у сумасшедшего, бессмысленно блуждают по залу. Но в этот момент влез секретарь с планом устроения театра прямо в исторических декорациях поверженного Кремля. «Прекрасная идея», — отозвался Наполеон, промокая салфеткой губы. Поднимем гвардии настроение, заодно подкинем газетчикам жареную новость. Мюрат согласительно подхватил слова императора и, перешучиваясь с Наполеоном, заметил «А пусть балагуры трезвонят, что император в Москве развлекается по-царски! Таким еще образом им держать свое остроумие в форме!» Гарью надышался, отметил Наполеон, приветственно поднимая бокал. «Выпьем за предстоящий триумф! За великую победу! За Францию!» Не обращая внимания на тост императора, неаполитанский король опрокинул бокал, как это проделывают казаки с водкой, залпом проглотил вино и лихо вытер рукавом губы. «Так кто же возглавит подготовку к спектаклю?» Заговорил Мюрат с живым интересом, намечая возможность внедрить в круг заговорщиков верных людей. Подобному мероприятию нужен опытный руководитель. «Думаю назначить дирижера Лесуэра», – небрежно обронил Наполеон. «Театрал, к тому же карьерист, как их еще поискать. Через неделю, максимум через две, увидим, чем разродится его гений. Так или иначе, но на дольше мы вряд ли в Москве задержимся». «Никуда не годится!» воскликнул Мюрат и в ярости ударил по столу. «Проклятые штатские по своему обыкновению завалят все дело! Предстоит огромный труд! Надо собрать актеров, построить декорации, отыскать костюмы и реквизит!» «Все это потребует твердой руки! Уже не говоря об охране жизни никчемного идиота!» «Неужели мой Мюрат...» «Предпочитает переговорам с русским царем устройство театра!» Искренне удивился Наполеон. «Еще как предпочитает!» Не скрывая радости, ответил неаполитанский король. «Ради вас! Ради вашей великой победы, сир!»